Глава двадцатая. Сергей показал ТРГ и его старейшинам пространственный фильтр, но, к сожалению, они в первый раз видят такое устройство. Потому лорд Орков предложил спросить у самого старого старейшины племени, ТРО. Сергей согласился, и они вдвоем тут же отправились в город Орков. Город переполняло непривычное ему суета Каста ремесленников вовсю занималась переплавкой стали и всеми сопутствующими делами. Кстати, вместо топлива они использовали фекалии хидги перемешанные с травой и опилками. Все это заливалось мочой орков, перемешивалось до однородной массы и сушилось. Потом нарезалось на блоки и использовалось как топливо для печей кузнецов, причем весьма хорошее топливо. Пока шли, ТРГ рассказал про кастовую систему орков. Всего было четыре касты. Каста воинов – самые крупные и сильные представители народа Тару. Они очень плодовиты и быстро растут. Даже ТРГ оказывается всего 12 лет от роду. В среднем воины живут около 30 лет, но мало кто доживает до этого возраста. На данный момент самому старому воину 15 лет. Другой особенностью касты воинов было их быстрое восстановление. Если они не убиты, то даже с тяжелейшими ранами при условии оказанной первой помощи, они выживут и уже через месяц будут полностью готовы к бою. Далее шла каста ремесленников. У них не было каких-либо особенностей по сравнению с воинами. Встречались крупные, худощавые, по меркам орков, высокие и маленькие, также по меркам орков. Жили они в среднем 50-60 лет. Ремесленники занимались всем хозяйством племени – строительство, фермерство, добыча ресурсов, ну и, собственно, ремесло. Несмотря на то, что среди орков нет дискриминации по кастам, каста шаманов была самая уважаемая и самая малочисленная. Шаманов было около 5% от населения. Не сказать, что шаманы плохо размножались. В среднем в семье было по два мальчика. Но свои навыки системы шаманы могли передать лишь одному ученику. И этот ученик не обязательно будет сыном. Шаманы живут от 100 до 400 лет. Но это лишь те, кто получил навыки. Без навыков ученики шаманов живут 50-60 лет. Помимо поддержки в сражениях, шаманы занимаются медициной и учетом, а ученики им в этом помогают. ТРО, к которому они идут, уже 609 лет, и он самый старший шаман в истории племени, что говорит о его силе лучше всяких слов. И последняя каста – каста женщин. Любая женщина, независимо от касты отца, попадает в касту женщин. Когда та достигнет полового созревания, ей подбирают мужчину. Если женщина умная, то ее выдают за шамана. Если свирепая и сильная, то за воина. Остальные идут ремесленникам. Женщины живут в среднем 70 лет, и они не перенимают особенности своих отцов. Вскоре пара прибыла к большому шатру, богато украшенному военными трофеями. Внутри находилось строя. Тощий, словно тростник, старик с бледно-алой кожей, худощавый старый орк и молодой стройный орк с умными глазами. Если посмотреть на них и на Тарге, складывалось ощущение, что это два разных вида. Шея чуть длиннее, череп немного иной формы и многое другое. — Так вы и есть тот самый человек Сергей! — взяв в руки переговорную доску, спросил древний орк. Так и есть. А вы, уважаемый тор-о? Уважаемый, хе, давно я не слышал этого слова. Да, я тот самый уважаемый тор-о. О чем таком важном вы хотите спросить полумертвого старика, что проделали такой долгий путь? Старый орк встал со своей кровати и с трудом добрался до деревянного стула, на котором в несколько слоев лежали шкуры необычных животных. Мне попалось одно устройство, но я не решаюсь его использовать. Человек достал небольшой куб и хотел передать его, но его остановил молодой ученик. «Простите, я болен. Инопланетные инфекции и бактерии мне сильно навредят». — Пожалуйста, передайте предмет моему ученику. Сергей кивнул и передал ученику. Тот отнес его в сторонку и протер тряпкой, обработанной какой-то серебристой жидкостью. После принес к старику. Тот отложил переговорную доску в сторону и задумался, а после рассмеялся. — Но это, несомненно, редкая вещь, но не настолько, как вы думаете. «Я уже много раз видел пространственные фильтры. Добыть их крайне тяжело, но у сильных лордов фильтров достатке, сказал старый орк. Он говорил вежливо и обращался на «вы». Если бы не внешний вид, то по речи было невозможно догадаться, что это необразованный человек. «Если вы опасаетесь нападения других лордов, то зря на яркий осколок побоятся напасть. А даже если проведут разведку, то побоятся напасть на того, у кого маленький осколок, а он так ярко сияет. Единственное «но» — вы будете привлекать заблудших духов и демонов». «Но, учитывая, что вы почти уничтожили армию повелителя мертвых, я не думаю, что это доставит вам проблем. Вы ведь хотите увеличить скорость восстановления манны?» «Да. А как вы догадались?» «Хе. Это просто...» «Судя по вашей целебной воде, ваш осколок связан с еще существующим миром, потому жизненная сила почвы и воды вам не нужна. Создание энергоядер? Думаю, после вторжения повелителя у вас их целая гора!» Широко улыбаясь, договорил старый орк. «А по поводу мощности...» Немного призадумавшись, спросил мужчина. Старый орк оказался источником полезных сведений, и, возможно, он знает гораздо больше, чем Сергей думает. «Максимально. Конечно же, нашему молоднику тоже будет полезно поохотиться. Да и устройство всегда можно отключить или перенастроить. Но советую при возможности улучшить его». «Понял. Спасибо, это ценные сведения», — ответил человек, а потом задумался и лукаво улыбнулся, после чего вновь отправил сообщение. «Хм. А не хотите устроиться наемником?» «Наемником? Ха-ха-ха. Я уже старый, жить мне осталось недолго». Орк рассмеялся и в сообщении, и вслух. «Но если вы будете жить на моем осколке, вы проживете дольше, ведь так? Я попрошу работать на меня лишь год, платить буду шуром или монетами», сказал мужчина, а после стал наблюдать, как меняется выражение лица у читающего сообщения старика. Дочитав, старик призадумался, а потом начал разговор с Таргэ. Говорили недолго, около минуты. Потом оба задумались и вновь заговорили, но, похоже, пришли к единому мнению. РГ, хорошего вас мнения, моя хорошего мнения о нем. Понимаете, наши навыки системы могут передаваться, но для этого нужно съесть еще свежее сердце умершего». «Потому рядом с такими стариками, как я, всегда находится ученик. И если я умру, он тут же вырвет мое сердце и съест его. Потеря навыков для нашего племени смерти подобна. Я готов рискнуть, но со мной будут оба моих ученика». «Я согласен». Плата будет десять тысяч монет в день, и я не буду рисковать своей жизнью, но могу помогать заклинаниями. Однако опускать манну ниже половины я отказываюсь, даже если это грозит смертью твоих людей. Чем ниже уровень моей манны, тем выше шанс, что я сам умру. Хорошо. Десять тысяч монет было... Много, но босс был уверен, что шаман не раз окупит себя. Старик посмотрел на своего лорда и кивнул ему: ТРГ, правитель племени Тер народа Тарру, предлагает в качестве наемников своих воинов, ТРО и его учеников срок контракта один год по человеческому календарю. Обязанности сторон. Наниматель обязан предоставить комфортные условия для проживания наемников. Наемники обязаны выполнять приказы нанимателя, если те не угрожают их жизни. Наемники не могут разглашать важную информацию, полученную во время работы на нанимателя. Оплата – 10 тысяч монет в день. Перевод осуществляется автоматически каждый день. Согласен. Улыбаясь, ответил человек, а потом взмахнул рукой, и молодой ученик перенесся к нему. Юноша был в шоке, а старик заулыбался. «Пространственный телепортатор. Хорошая штука. Надеюсь, вы поможете мне с переездом?» Сообщил старик и показал рукой на свои тонкие дряхлые ноги. Человек кивнул, а после перенес Алис, дабы та все обсудила и подготовила условия для проживания древнего как мир шамана. Вернувшись в убежище, Сергей собрал совещание, где рассказал про пространственный фильтр наемника-шамана, а также про плюсы и минусы установки фильтра. Посидели, подумали и решили для начала установить фильтр и проверить его возможности. Выяснилось, что на максимальной мощности фильтра в режиме восстановления манны он увеличивал скорость ее восстановления на 200%, максимальная дальность – километр. Также разобрались, как его улучшить, но стоит это 5 миллионов. К тому же после улучшения его нельзя будет перенести, не вернув на первый уровень состоянии Куба. Проверили, убедились, что ставить надо, но... Где именно ставить? У них были врачи, оружейники, механик, ценщики и целая куча магов. Помню, пироманьяк как-то предлагал создать реабилитационный центр, где маги смогут быстрее восстанавливать манну. Оборвав споры, сказал босс. «Но это будет неэффективно. Оружейники постоянно сидят без манны, создавая нам стрелы и патроны», — возразил Юбер. «Согласен», — поддержал Кюри. «Нет, моя идея не в этом. Я предлагаю сделать один общий центр». «Совместить больницу оружейную оружейную мастерскую?» — спросил Юбер и призадумался. «Почти. Еще и реабилитационный центр лучникам тоже не помешает. Пусть делают себе зачарованные стрелы», – улыбаясь, добавил босс. «Мне нравится. На перерыве можно будет сходить, расслабиться», – сказал представитель механиков. Впрочем, он единственный механик. «Значит, нужен новый центр и большой. А где его ставить и что делать с больницей?» – спросил Эммануэль. «Больницу утилизировать, а на ее месте построить защищенную цитадель», — ответил босс. «Мы же только обосновались», — прокомментировал удрученный профессор. И Еще немного поговорив, пришли к общему решению, что строительству цитадели быть. Это будет большое укрепленное здание, которое также будет убежищем в случае прорыва через стену. Туда будут перенесены все городские службы и все важные объекты. Стоить это будет, конечно же, немало, и тех денег, что есть, явно будет мало, а еще поля расширять. Потому временно фильтр установили в и ограничили радиус в 300 метров. Пространственное обнаружение увеличилось на 300%, с 10.06 до 40.24. Забравшись в маяк, Сергей подметил, как сильно засияли два осколка. Своим сиянием они даже освещали часть острова. Остров выглядел, как выжженная земля. Серая почва, черные гнилые деревья и редкая трава черно-желтого цвета. Но это лишь ближе к центру. Чем от него дальше, тем больше зелени. Ближе к краям было много лесов и даже небольшое озеро. В целом местность была холмистая и сложная. В некоторых местах были огромные впадины и кратеры. Но смотреть удалось лишь около половины острова. К сожалению, самое главное – город на юге, где находится генерал-зомби и его армия – не был виден. Босс, мы все подсчитали. Орки добыли 29 тысяч тонн стали, ликвидаторы добыли... За ужином Соломон отсчитывался о проделанной работе. «Так много? Орки уже получили свою долю?» «Да, босс, они сразу забирали каждую десятую перенесенную рельсу и были крайне довольны, но есть одна проблема». «Говори». «Орки едят только мясо, а едят они много. Каждый съел около 5 килограмм мяса кролика. Они могли бы съесть и больше, но их лидер Терлю сказал, что им и этого хватит, иначе они сожрали бы все наше мясо». «Черт, я забыл, что орки такие прожорливые. Это... пятьдесят тысяч монет на прокорм. Мне кажется, нас поимели. Ладно, не будем о плохом. Силви, как твои успехи?» «Босс, я смогла сделать метательные копии второго уровня. Эммануэль мне очень помог, он привел человека, что хорошо разбирается в средневековом оружии». «С довольным видом», — сказала рыжая девушка. Сергей сосредоточился и нашел в оружейной копье и метательное копье. Копье Силви. Второй уровень. Оружие, сделанное дилетантом. Уже не такой хлам, как раньше, но лишь благодаря помощи других людей сборочному столу. Имеет неплохой баланс и довольно легкая. Длина 2 метра 10 сантиметров. Основные характеристики. Атака 13. Прочность 10 из 10. Вес 0,8 кг. Цена 35 монет. Метательное копье Силви. Второй уровень. На удивление приличное оружие. Легкое с хорошей убойной силой. Длина 1,30 м. Эффективная дальность 100 м. Чистое везение, не более, пусть не обольщается. Основные характеристики. Атака 18. Прочность 6 из 6. Вес 0,2 килограмма. Цена 70 монет. Неплохо. Очень неплохо. Начинаем массовое производство. Стрелами и патронами займутся другие оружейники. Кстати, уже набрали оружейников? А, и почему такое странное описание характеристик? «Я их отредактировала, а оружейников, включая меня с Камилем, уже четверо», быстро ответила девушка, а потом задумалась и добавила. Эммануэль обещал найти толковых ребят среди новеньких. «Хорошо, но оставьте одну книгу навыка на всякий случай. Вдруг нам в будущем попадется оружейник от Бога, а книги нет. А что по поводу рецептов?» «Очень дорого, босс». Набор брони «Солдат Апокалипсиса» стоит 140 тысяч. Он требует очень много редких ресурсов, часть из которых на Земле в принципе не существует. Можно заменить земными материалами, но я даже не представляю, за что отвечает, к примеру, «Кристалл Бар» и на что его можно заменить. Нам нужно золото, много золота, алмазы, титан, литий, вольфрам, уран и еще много наименований». Автомат АП-1 стоит 60 тысяч. По словам дяди Луи, это оружие работает по принципу электромагнитного ускорителя масс. Большая его часть состоит из земных материалов, но сердцевина внеземная и стоит две трети от общей цены. Скакун скакун апокалипсиса это мотоцикл стоит он 220 тысяч. Как мотоцикл может так дорого стоить-то? Перебив девушку, чуть ли не прокричал босс, у которого от озвученных цен чуть не случился сердечный приступ. «Босс, поверьте, она того стоит!» — вмешался Луи. «Эти малышки могут трансформироваться в бронекостюм!» «Как в роботеке, что ли?» — прокомментировал босс. «Простите, что?» «Неважно, где добыть столько редких ресурсов?» Смартфона? Вмешалась Мелани, но увидев множество взглядов, направленных на себя, девушка подумала, что сказала глупость. Простите. Продолжай. Мягко улыбнувшись сказал Босс, смотря на волнующуюся девушку с необъятной грудью. Я видела по телевизору. Точнее, там говорили... Там говорилось про утилизацию смартфонов. В их производстве используется много различных редких материалов подтверждаю также много редких материалов можно найти в компьютерной технике добавил профессор и я и я я тоже что то знаю корпус айфонов раньше делали из титана чуть ли не прокричала н н Милани, вы молодцы потому нужно отобрать все айфоны с корпусом из титана и все лишние смартфоны а потом их утилизировать так же? После ужина было решено собрать все золотые украшения, что ранее раздавались людям, собрать большую часть смартфонов и всю неиспользуемую компьютерную технику, запретить планировщику преобразовывать редкие металлы в менее редкие при строительстве. Про рецепты четвертого уровня ничего не говорили, потому как там цены ушли далеко за миллион. Сергею что-то не спалось, и он решил прогуляться по общественному сектору. Ночью там было очень светло и многолюдно, две трети населения сейчас было там. Даже семьи с детьми там гуляли, но большая их часть скопилась около мужчины, что делал сладкую вату и, конечно же, раздавал бесплатно. Были уличные ларьки, что готовили различные вкусняшки. Кто-то организовал турнир по Mortal Kombat, что выводился на огромный телевизор размером с рекламный баннер. На удивление было много зрителей. У борделя было пусто. Из-за введения квот все было строго по записям, А вот концертные площадки пользовались еще большим спросом, чем ранее». Но это в основном из-за новичков, что ходили по ночному городку, не веря своим глазам. Кто-то даже плакал от счастья. Многие не верили, что когда-либо будет как раньше. Мужчина послушал музыку и поиграл в четвертьфинале турнира по Mortal Kombat. Его уделал 12-летний пацан, и даже боевые рефлексы не помогли. Последней частью, в которую он играл, была третья, а играли они в тринадцатую. Побродив по озеру, Сергей вдруг замер. Хм, рыба уже должна была подрасти и дать потомство. Через пару деньков можно будет порыбачить. Вот в рыбалке я не проиграю этим молокососом. 17 августа 2024 год Утро было чудесным. Во сне Сергей провел замечательную рыбалку, а после повел армию рыболюдей уничтожать их заклятых врагов – кота-людей. Кота-люди проиграли с позором, а Сергей стал легендарным полководцем и героем народа голубых – лососей. После плодотворного утра, где было решено множество вопросов, босс перенесся в город Лан и переговорил со старым магом. Знак доброй воли подарил ему 20-литровую канистру родниковой воды и поведал о ее целебных эффектах. После часть орков направил разбирать рельсы, а другую часть разбирать дома. Умельцы придумали новый способ крушить небольшие дома. и Их ломали с помощью тракторов-мутантов. Почему мутантов? Потому что Луи усилил мощность двигателей, внедрив технологии парового танка. Выглядело это все крайне монструозно, громко шумело и кряхтело, а также требовало постоянного присмотра и обслуживания. За каждым трактором ехал водовоз, ибо воды эти монстры тратили невероятное количество. Однако это позволяло ломать трехэтажные здания, а адская смесь помогала людям в этом. Она легко плавила сталь и превращала бетон в пыль, уничтожая несущие опоры. Остальное доделывал трактор. Вернувшись в убежище, Сергей пришел забрать старого шамана и его учеников. Те уже были готовы и ожидали его. Вещей оказалось на удивление много. Специально для шамана с его учениками был построен деревянный дом в центральном секторе. Он был двухкомнатным плюс общая комната. Шаман обязан был всегда быть со своим младшим учеником, чтобы в случае внезапной смерти ученик мог вырвать его сердце и съесть. А учитывая возраст шамана, умереть он мог в любой момент. В доме была ванная и туалет, а также телевизор и ноутбук. «Вы не спешили, молодой человек!» Без тени недовольства сказал старый шаман. «Я думал, что пришел раньше, чем вы проснетесь». Старый тару рано ложатся и рано встают. Мы вас ждем уже три цикла», — улыбаясь, сказал шаман. Сергей посмотрел на часы. Было 8 часов и 49 минут. «Три цикла — это час и сорок минуты. Значит, они проснулись около шести часов утра, а может, раньше. Вот, присаживайтесь». «Что это?» «Инвалидная коляска для тех, кому тяжело двигаться самостоятельно». «Интересно». Шамана усадили в коляску, и человек показал, как ею пользоваться, немного покатав шамана. Также там был электродвигатель, и можно было ездить с помощью одного лишь пальца. Старый шаман быстро адаптировался и был очень доволен подарком». «Здесь вы будете жить. Время мы измеряем в часах, а не циклах. Но о нашем распорядке вам расскажет моя помощница Алис. Также она научит вас, как пользоваться удобствами», сказал мужчина и указал рукой на человеческую девушку рядом. Девушка взяла переговорную доску и начала знакомство, а потом ознакомилась с домом, показала телевизор, как пользоваться ноутбуком, туалетом, ванной и многим другим. Особенно орки были удивлены горячему душу. Сергей с Наташей тем временем вместе шаманили на ноутбуке, но потом пришлось позвать старого Луи. Они проектировали аналог мексиканской стены, а после ее мобильный вариант. Благодаря добытой стали строительство стены обошлось всего в 40 тысяч монет и две тысячи тонн этой самой стали. Она заменила собой первый слой забора. Стена была высотой в 5 метров с колючей проволокой наверху. Через нее было практически невозможно перелезть. В отличие от забора, через эту стену было удобно рубить, колоть и стрелять. Мобильный вариант был чуть ниже, 4 метра, но у него были подпорки и крепежи, а также она была блочной, один блок шириной в 5 метров. Благодаря крепежам можно было выстроить полноценную круговую защиту. Ну, или квадратную. Подпорки можно было дополнительно усилить, вбив клин в специальное отверстие. Получилось весьма неплохо. С этим разобрались. Осталось... Осталось еще до хрена дел.